Глава 3. Верчик, у меня премия и коэффициент оставили. Голос Натики звучит очень громко, так что мне приходится даже трубку убирать от уха. Когда освободишься? Пошли посидим где-нибудь. Ну, в принципе, но мне надо в полицию. Зачем? До да кн спектру по делам несовершеннолетних. Чёрт. А потом? А потом у меня кружок ещё. «Ну, понятно. А завтра все в прежнем режиме, да? С утра окна нет, чтоб подольше поспать?» «Да ну что ты! У нас учителя болеют, я заменяю». «Ладно, все равно я хочу тебя сегодня увидеть, тетя. Если бы не ты, то не сдала бы я тест. Давай я тебя у полицейского управления подожду и сходим быстренько перекусим. Давай!» Я кладу трубку как раз в тот момент, когда звенит звонок. В класс заходят здоровенные как баскетболисты одиннадцатиклассники, у которых я сегодня на замене. Рассаживаются, весело разглядывая мою незначительную фигуру. На задних партах привычно готовятся ко сну. Оглядываю их, вздыхаю. Ну ничего, это ненадолго. После уроков несусь в полицию, прикидывая по пути, сколько времени займёт процедура. Вообще-то, я не обязана этого делать, но ребёнка жаль. Он неплохой мальчик. Тут видно, что-то случилось, раз так поступил. С ним надо работать, разговаривать с родителями и психологом, а постановка на учёт в полицию это пятно. Понятное дело, что родители в шоке. Они простые рабочие, на местном заводе всю жизнь, даже не представляют, с какого конца браться за проблему. Я тоже не представляю, честно говоря, у меня такое впервые. Сегодня я несу инспектору характеристики от учителей и спортивного тренера ребёнка, а также несколько грамот, выданных за участие в школьных соревнованиях. Больше увы ничего нет. Остальное должны донести родители, а ещё выяснить, каким образом можно вообще избежать постановки на учёт. В возбуждении уголовного дела было отказано, потому что мальчик не достиг 14-ти, но на учет ставят в таких случаях автоматом и снимать долго и муторно. Но мое дело небольшое – отнести документы, завизировать их, чтобы приняли как положено, по возможности убедить инспектора, что мальчик хороший, просто оступился, и мы его поддержим. Если все же дойдет до заседания КДН – то по крайней мере инспектор будет на нашей стороне а это уже много возле крыльца трётся натик она с ходу бросается ко мне и что-то начинает тараторить но я одновременно разговариваю по телефону с завучем к которой пришли родители моих учеников с каким-то вопросом и она по этому поводу рвёт и мечет потому что решать эти вопросы должна я а меня на месте нет Поэтому я, не слушая Натика, отмахиваюсь, показывая трубку и одновременно дверь управления. Она понятливо кивает и остается ждать. А я, спешно завершая разговор с начальством, убираю трубку и рву ручку нужного мне кабинета. Потому что с утра в мыле и не до расшаркивания мне, вот совершенно. Отдать документы, поговорить ей бегом-бегом. И тут же замираю машинально, вспоминая значение выражения «жена Лота». Прямо про меня ведь соляная статуя с застывшими вытрощенными глазами. А потому что нельзя так внезапно. Нельзя. Женщине, у которой не было отношений год целый, нельзя показывать красивую, невероятно красивую, очень мускулистую, очень загорелую мужскую спину, голую. Может случиться инфаркт, инсульт, помутнение рассудка с резким выпадением осадка. Неважно где. Но похоже, что в полиции не знают об этом низыблемом жизненном законе. Хотя полиция должна и законы знать. О чём я вообще? Где мои мысли? Вера. Вера, соберись. Бесполезно. Я Открыв рот, прослеживаю поплывшим взглядом широкий, мощный разворот плеч, перекатывающиеся мускулы, крепкий загривок, ровную линию позвоночника. Низко посаженные, слегка мешковатые джинсы, но всё, что они прикрывают, очень хорошо просматривается очертаниями. И может, лучше бы обтягивали? Тогда не было бы такого простора для фантазии. Короче говоря, понятно уже, что залетаю я в кабинет в тот момент, когда его хозяин, стоя спиной к двери, натягивает футболку. Его голый, шикарный торс мелькает подобно ослепляющему солнечному лучу, от которого в глазах моментально становится темно, а во всём теле жарко. Я не успеваю выскочить прочь, потому что мужчина оборачивается. И я, несмотря на то, что плохо вижу в этот момент, всё же угадываю знакомые очертания и глазам не верю. Вот это да. Злючка. А чего ты здесь? Дядя Митрошкины радостно скалится и нарочито неторопливо поправляет футболку, скотавшуюся на груди и открывающую моему очень нескромному и очень испуганному взгляду широкую мускулистую грудь. поросую тёмным волосом. Крепкий пресс, на котором я, кажется, умудряюсь посчитать кубики их шесть или восемь. О, чёрт. О чём я сейчас опять? Вера, чтоб тебя. Я это отдел по работе с несовершеннолетними. Голос мой звучит хрипло. А ну и понятно. Такой стресс. Ну да, он неуверенно оглядывается. Вроде он Мне надо мне документы отдать. Ну, давай. Он садится за стол, смотрит всё так же насмешливо и внимательно. Медленно, нарочито нахально оглядывает с ног до головы, и я иррационально начинаю смущаться своего строгого чопорного вида, своих замутанных в гольку волос, не накрашенного лица, старых ботинок. Лавлю себя на этом молододушном смущении и краснею от злости. Вот, хлопаю по столу папкой и за всех сил смотрю в его хитрые глаза. От уголков разрезают кожу мимические морщинки. Он улыбается, неожиданно по-доброму и весело. Злючка ты всё же. Чем я тебе так сильно не нравлюсь, а? Мне опять перечислить У вас и с памятью проблемы, помимо очевидных недостатков. Да нет, у меня с памятью порядок. Он перегибается через стол с таким видом, словно сейчас что-то важное скажет. Я невольно наклоняюсь ближе, чтобы расслышать. Помню, какая у тебя нежная кожа и тонкая талия. Мне понравилось. И подмигивает. Нахально. Вы... Я даже теряюсь, что ответить на такое очевидное хамство? Да, конечно, хамство. Уж явно не комплимент. Вы Давай вечером сходим куда-нибудь, а? Расскажешь. Что я? Я пару секунд нахожусь в ступоре, а потом смеюсь, неожиданно даже для самой себя. Господи, да вы просто невыносимый нахал. «Ну, это как раз правда». Он смеется в ответ, перелистывает мои документы, кивает. Приобщу к делу. «О!» Тут я вспоминаю о цели своего визита и начинаю говорить торопливо. «Вы понимаете, Вениамин очень хороший мальчик. У него просто сейчас сложный период. Я могла бы рассказать подробнее, чтобы вы...» «Вот вечером и расскажешь. Идет?» С готовностью перебивает он. пролистывая предоставленные характеристики. Твой телефон здесь указан? Да. Отлично. Позвоню в 7, договоримся. Я пару раз открываю и закрываю рот, пытаясь найти причину для отказа, но причину упорно не ищется. Хорошо. А ответу удивляюсь не только я. В глубине плутовских глаз тоже мелькает что-то такое. И я Чтобы дольше не разгадывать загадку, почему не могу оторваться от разглядывания его глаз и губ, поспешно прощаюсь, неопределённо кивая на летящие вслед. Я позвоню злючка. Вылетаю на крыльцо, перевожу дух. Ну надо же. Это я что? Это я только что согласилась на свидание с инспектором по делам несовершеннолетних, да? С ума сойти. Это просто с ума сойти же! А помнится не успеваю, а смыслить тоже. На меня налетает Натик. Ты все, все? Слушай, у меня такое, такое! Какое? Я познакомилась, познакомилась тут, пока тебя ждала. Ого! Я отвожу ее подальше от крыльца, утаскиваю в сторону кафе. Натик по пути возбужденно щебечет, пересказывая историю своего знакомства. кана стояла, а он подошёл, и он такой красивый, понимаешь? Он как в книге, высокий, темно-волосый. Если ты скажешь, что у него хищный изгиб сексуальных губ, я буду долго ржать. Честно предупреждаю я, не особенно вслушиваясь, потому что всё ещё не пришла в себя окончательно от своего переживания по поводу неожиданно назначенного свидания. Да, ты понимаешь, да? Именно так. И он тут работает. Да? И кто по должности? Инспектор по делам несовершеннолетних, младший лейтенант. Да?